26 января, понедельник. «Обещаю и клянусь всемогущим Богом!» перед святым Его Евангелием и животворящим крестом Господним, творить суд по чистой совести, без всякого, в чью пользу лицеприятия, и поступать во всем соответственно званию мною принимаемому, пометуя, что я во всем этом должен буду дать ответ пред законом и пред Господом на страшном суде Его, в удостоверение сего, целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Судья Приемышев проснулся в холодном поту и тяжело дышал. Сначала ему приснилось, что он, как много лет назад, дает судейскую присягу. Тут еще куда ни шло. Никакого расстройства. А следом вдруг привиделось, что стоит он на коленях, облаченный в белую длинную, почти до пола рубаху, прямо перед ним священник, накладывающий на него епитемью за все совершенные им при исполнении правосудия прегрешения, от заката до рассвета читать молитву об искуплении грехов. И так целый год. А если ослушается, то настигнет его Божья кара. И он читал, пока губы не сохлись мучила жажда, отекли ноги, но останавливаться было нельзя. «О Господь наш Иисус Христос, к Тебе обращаю молитву свою и молю об отпущении грехов своих. Прости меня грешного за деяния недостойные и мысли. Исцели душу мою от корысти и зависти и не покидай, не оставь в одиночестве. Подари мне благословение и радость. Отчисти мою душу и сердце, да укрепи веру мою, чтобы и дальше нес я крест свой по пути праведной жизни». «Все расстройства из-за этих угроз», — мысленно рассудил Павел Филиппович. «Неудивительно. С утра до вечера об этом только и думы. И даже во сне страх не отпускает. Черт знает что. Надо бы навзять себя в руки и покончить с дурными мыслями». «Легко сказать «покончить». А если они, как червяки, сами в голову лезут? Как тогда?» Слышал от присяжного поверенного Ардашева, что он, дабы избавиться от подобного состояния, старается размышлять о чем-то таком, в чем мало разбирается. И тогда все помыслы перетекают в иную плоскость, и страхи уходят сами собой. Кстати, у него вроде бы сегодня процесс у председателя суда. Так может, к нему и обратиться за помощью? Рассказать про эту посылку с куском сырой вилкой? Он лучше всякой полиции поможет отыскать преступника. Пожалуй, так и сделаю. Вот и нашел выход». Обрадовался судья, посмотрел на мирно спящую жену и впервые за последние дни улыбнулся. Уже через два часа приемышев встретил адвоката в коридоре, пригласил в кабинет и поведал историю о письме с угрозами и странной посылке. Присяжный поверенный слушал внимательно, не перебивая. Затем спросил, «Скажите, а вы не собираетесь гащивать на днях? Или, может, сами намеревались пригласить к себе кого-нибудь?» «Сегодня у младшей дочери День Ангела. Ждем гостей к семи». «Не возражаете, если я приду чуть раньше? Возможно, мне придется осмотреть ваш дом, не привлекая внимания окружающих». «Безусловно. Так мы и вас приглашаем». Благодарю, но у меня дела. Смогу выкроить время только на осмотр вашего жилища. И то хорошо. На полицию нет никакой надежды. Не беспокойтесь. Буду вас без четверти семь. Благодарю. Ставропольское небо в конце января переменчиво. В полдень. Облака напоминают огромную воздушную перину с голубыми, оставшимися еще от солнечного утра просветами. К вечеру небосклон затягивается темно-синей пеленой, и кажется, что все в мире поменялось местами. И земля, и небо, и море. Оно теперь прямо над головой. Только волны не катятся. Они замерли и ждут прихода северо-западного ветра. Морская синева разлилась по крышам домов, по снежному Таманскому лесу, по улицам и площадям. На темном фоне купол колокольни Андреевского храма еще сильнее сверкает золотом и смотрит надменным великаном на всю северную часть города. По неволе задумаешься и о Боге, и о скоротечности жизни. Клим Пантелеевич повернул ручку дверного механического звонка особняка судьи приемышева. Открыла горничная. Ардашева ждали и, приняв пальто, сразу провели в гостиную. «Позвольте представиться, присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев». «Лидия Макаровна», — улыбнулась хозяйка. «Мне известно, что сегодня у вас торжество, и я бы хотел ознакомиться с блюдами, которые будут поданы на стол. Вполне вероятно, что существует угроза жизни вашему супругу, и я здесь как раз по его просьбе», — объяснил ордашев «В этом нет никакой тайны. Собираемся удивить гостей популярным в Европе, но малоизвестным в России кушаньем». В прошлом году мы отдыхали с мужем во Франции и Швейцарии. Там отведали довольно необычное для нас угощение. По-французски называется «фондю». Изначально считалось едой пастухов. «Да-да, нам рассказывали. У нас и посуда, и приборы для этого есть. Изготовили местные умельцы». «А кто приобретал продукты?» «Кухарка». «Я бы хотел с ней поговорить». «Мы можем пройти на кухню?» «Конечно!» Миновав анфиладу комнат, Клим Пантелеевич вместе с хозяйкой оказался там, откуда доносился смешанный запах специй, плавленного сыра и коньяка. У плиты орудовала женщина лет сорока. По ее спокойствию и четкости движений было ясно, что она мастер своего дела. «Авдотья, отвечай на вопросы, которые тебе задаст этот господин». Велела Приемышева. «Скажите, какие именно продукты будут опускаться в расплавленный сыр?» Осведомился Ардашев. Повариха пожала плечами. «Для гостей мы скупили сдобные булки, а для Павла Филипповича буханку из ржаной муки грубого помола. Он единственный, кто такой хлебушек с фондей жалует». «Такое у него предпочтение». — смутилась Лидия Макаровна. — Говорит, для желудка полезно. — Я хотел бы на него взглянуть. — Принеси, Авдотья, — приказала хозяйка. Кухарка тут же исчезла и через несколько мгновений появилась снова. В руках она держала завернутый в бумагу ржаной хлеб. Клим Пантелеевич осведомился. — Он был завернут в эту бумагу? — Ну да. — Кто за ним ходил? «Булочник мальчишку прислал». «Раньше вы этого посланника видели?» «Недводилось». «А откуда на бумаге такое большое пятно?» Повариха пожала плечами. «Не знаю, так и было». «Где находится хлебная лавка?» «Тут недалеко, через пять домов. А саркисов торгует». Ардашев повернулся к приемушевой. Сказал... Эту буханку я заберу. Думаю, будет лучше, если за хлебом вы пошлете кого-то из прислугей. Пусть она сама выберет болку с полки. Честь имею кланяться. Уже на улице присяжный поверенный отломил кусок хлеба и бросил на снег. Мгновенно прилетела огромная ворона и начала клевать. Не прошло и полминуты, как птица упала замертво. Он обернул остатки хлеба в бумагу и, подняв трость, остановил извозчика. «Полицейский переулок!»